Младшая дочь Повитухи робко вошла во двор и замерла, не решаясь присесть, пока Ксанти не указала ей на стул властным жестом. «Мама сказала, что вы меня звали, но я ничего не знаю, совершенно ничего». «Успокойся», – мягко ответила Глафира. «Мы просто стараемся понять, что произошло. Нас интересует характер покойной, ее проблемы, заботы. У нее была одна забота – портить жизнь другим», – неожиданно резко заявила Эя. «Вот как?» Ксантия приподняла бровь, а другие хвалили ее за доброту. «Ну, конечно, Мирит, понимающая откликнулась девушка. Она дура. Сейчас поймете, почему я так говорю». С кем бы у Ноты не встречалась, она постоянно приговаривала. «Бедная моя сестра, ей так тяжело. Вроде похоже на сочувствие, но на самом деле от рассказа складывалось впечатление, что Нейт какая-то взбалмошная особая неудачница, зато Унут просто образец добропорядочности». «А разве не так? Вовсе нет», – презрительно фыркнула Эйя. «Нейт влюбилась и ничего не может с этим поделать. Она не виновата, что ей...» не повезло с мужем». «Вы подруги?» «Нет, но я ее понимаю». Тогда Унуд убил кто-то, кого она обидела. «Как ты считаешь?» «Скорее, она сама себя зарезала, чтобы кому-нибудь насолить. Художнику, например. Его и чуть не казнили, так?» «Какой-то слишком отчаянный способ проучить окружающих, ты не находишь?» — усомнилась Глафира. «От нее другого и ждать не приходилось». «Ладно, поговорим о Каменехе», — сменила тему Ксантия. «Какой он человек?» «Я его почти не знаю», – быстро ответила Эйя. «Раньше здоровался, улыбался, желал хорошего дня при встрече. А с сегодняшнего утра только молчит и хмурится. Мама пыталась его подбодрить, предлагала выслушать. Он словно ее не замечает». «А тебя?» «Тем более», – фыркнула девушка. «Я для него пустое место, что-то вроде прислуги. Подаю ему еду, отвары, воду и до сих пор не услышала ни одного слова благодарности. В котором часу вчера ночью лаяла ваша собака». «Собака?» Вытаращила глаза Эя. Какая собака? Ах, Мин! Да, он все не успокаивался. Хотя я не слышала ни шагов, ни шорохов. Должно быть, учуял кошку. Клипсидр тогда отбил 12.